Александра Дюма. Позже, в 1831 году, в акты гражданского состояния внесли поправку. К фамилии Дюма прибавили Дави деле поэтри. Генерал попросил своего старого товарища, генерала Брюна, быть крестным отцом ребенка. Дюма Брюну, 6-го Тормидора, 10-го года. «Мой дорогой Брюн, С радостью сообщаю тебе, что вчера утром моя жена разрешила от бремени большим мальчишкой. Он весит девять фунтов и в нем восемнадцать вершков. Так что если он будет так же быстро расти снаружи, как рос внутри, похоже, что он не подкачает. Да, кстати, хочу тебя предупредить, я рассчитываю, что ты будешь крестным отцом. Моя старшая дочь, которая посылает тебе нежный привет и воздушный поцелуй, будет тебе кумой. Приезжай поскорей, хоть новорожденный и не выказывает желания покинуть этот мир. Приезжай поскорей, потому что я уже давным-давно тебя не видел и очень хочу с тобой повидаться. Александр Дюма. Постскриптум. Я распечатал письмо, чтобы сообщить тебе, что озорник только что пустил струю выше головы. Неплохое предзнаменование, а?»